и масштаб этой подготовки не оставляет сомнений в том что вся концентрация войск и техники завершена советский полномочный представитель в берлине опасаясь что слишком решительные выводы могут не понравиться сталину несколько смягчил текст доклада и все же из этого документа со всей определенностью следовало что можно в любой момент ждать нападения германии на Советский Союз. Бережков. Годы дипломатической службы. Москва, 1972 год, страница 59. Конечно, у каждого из работников посольства на Унтерден-Линден в глубине души еще теплилась надежда, что Советскому Союзу на некоторое время удастся продлить мирную передышку но уже в первой половине июня стало нарастать беспокойство. Угроза гитлеровского нападения становилась все более ощутимой, хотя советские дипломаты и не знали, что она осуществится так скоро. А в здании советского посольства, буквально за несколько дней до нацистского вторжения на территорию нашей Родины, завершилось строительство бункера. Бомбоубежище это... Не торопясь, строила так называемая организация Тодда, объединявшая инженерные войска вермахта и строительные батальоны трудовой повинности. Еще в начале июня, за пару недель до нападения на СССР, сам генерал Тодд приезжал в посольство, многословно объясняя задержку со строительством бункера необходимостью сосредоточить все силы для якобы предстоящей высадки вермахта на Британских островах. Это, конечно, был лишь еще один штрих в кампании маскировки плана Барбаросса, уже почти приведенного тогда в действие. После появления в советской печати сообщения ТАСС от 14 июня о советско-германских отношениях, работники посольства особенно внимательно изучали немецкую прессу. Это заявление не было опубликовано ни в центральной, ни в провинциальной печати. Не упоминалось оно и в радиопередачах. Акции советского правительства свидетельствовало о том, что СССР не желает войны с Германией и даже в самый последний момент пытается предотвратить военный конфликт, предлагая путь переговоров. Правительство СССР сделало тем самым попытку дипломатическими средствами политически затруднить нападение Германии на Советский Союз. Накануне текст этого заявления был передан германскому послу в Москве. В нем говорилось, что, по мнению советских кругов, слухи о намерении Германии порвать пакт и предпринять нападение на СССР лишены всякой почвы. Сообщение было выдержано в доброжелательном духе и свидетельствовало о миролюбивой позиции Советского Союза. Сообщение ТАСС сразу же стало известно всем иностранным корреспондентам в Берлине и широко обсуждалось ими. Министерство иностранных дел Германии вынуждено было провести специальную пресс-конференцию. На ней начальник отдела печати Шмидт, всячески извращая существо заявления ТАСС, пытался истолковать его так, будто оно служило опровержением слухов о концентрации германских войск у советской границы. Германское правительство продолжало отмалчиваться. После 14 июня напряженность в советско-германских отношениях росла буквально с каждым днем. Руководство нашей партии и правительство СССР, конечно, хорошо понимали нарастание опасности со стороны гитлеровской Германии. В связи с этим на протяжении 1940 года и первой половины 1941 года, был принят ряд необходимых мер по увеличению численности армии, усилению ее технической оснащенности, повышению качества боевой подготовки и идейно-политической закалки. Советский Союз активно готовился к отражению возможной агрессии. Был создан мощный военно-экономический потенциал, Организовано серийное производство основных видов боевой техники и вооружения. Быстрыми темпами шло строительство укрепленных районов вдоль новой государственной границы. Вместе с тем следует отметить, что полностью завершить перевооружение армии и флота